глава 4 «Илюша, машина! Мы же её не бросим!» Осторожно поинтересовалась Альфия, делая самую умильную мину, на которую только была способна. Игра по умасливанию брата продолжалась. Они находились на кухне, девушки суетились, накрывая на стол. Учитывая, что большинство блюд было заказано из ресторана, накрывать не составило особого труда. Люда предпочитала отмалчиваться и привлекать к себе как можно меньше внимания. «Целее будет». А Аля решила наоборот — драконить брата и дальше. Из комнаты она вернулась в отличном расположении духа, прошептав подруге. «Прорвёмся». «Бросим!» — нетерпящим возражения тоном сказал мужчина, убирая телефон, в котором что-то читал. «Тим будет, мягко говоря, не в восторге». Уже с меньшим энтузиазмом заметила Аля, ставя тарелки на стол. И как-то стрёмно оставлять машину в поле. Может, всё-таки вызовем эвакуатор? Пожалуйста. Илья подошёл к столу и упёр руки в столешницу. Прищурился. Тимур знал, что делал. Давай разберём вопрос по существу Альфия, чтобы прекратить уже этот разговор. Первое. Тимур прекрасно знал мою позицию по вопросу твоих прав. Ладно, предположим, что брат пошёл у тебя на поводу, поддался слабости. Да. потому как замерла с бокалами Аля, он попал в цель. Дальше. Тимур мужчина, значит, несёт ответственность за поступки. С него спрос вдвойне. Он отправил двух пигалиц, из которых одна только-только с четвёртой попытки сдала на права, а вторая... Тут он покосился в сторону Люда, которая тоже невольно втянула голову в плечи. Точно отчитывали её. Вообще не имеет к вождению никакого отношения. Зимой. По трассе, где есть неосвещённые участки. Плюс прогноз погоды не предвещал ничего хорошего. Вот и скажи, Аля, как мне отнестись к поступку Тимура? Аля наигранно шумно вздохнула и поставила бокалы на стол. Ответить она ничего не успела, потому что Илья повернул голову в сторону Люды. «Ты тоже можешь высказаться, Люда. Почему молчишь?» «А что мне говорить?» Поспешно отозвалась она, сожалея, что очередь дошла и до неё. «Частично вы правы». У мужчины заходили желваки на скулах, и после её слов он нахмурился сильнее. «Ты мне выкаешь?» «Да, Люд, ты чего?» Люда пожала плечами. «У нас как-то не заладилось с вами знакомство, поэтому, мало ли, я вижу, что вы сердитесь и, скорее всего, не рады моему присутствию в вашем доме». Стараясь не терять достоинства и придерживаясь той линии поведения, которую она выбрала в спальне, Люда продолжила. «В ваших словах есть доля истины». «Ну и оставлять машину, которая стоит бешеных денег, на трассе — это ваш конечно, дело, но она может пострадать». Даже Аля после её слов притихла. «Так», — протянул хозяин дома. «Давай с тобой тоже кое-что проясним, Люда. Я, конечно, старше тебя, но не настолько, чтобы открыто мне выкать. Поэтому прекращай». «Как и прекращай делать выводы за меня, ок?» О каких выводах он говорил, она не поняла. «Поступаем следующим образом». «Аля, если ты хочешь проявить и дальше самостоятельность, вперёд. Координаты, где оставила машину, знаешь». Илья намеренно сделал акцент на том, что машину оставила именно она. «Как вызвать эвакуатор? При желании сообразишь». «Хорошо», — протянула девушка, распрямляя плечи и забавно морща лоб. «Прямо сейчас этим и займусь. Люда, ты...» Я сказал. «Сама Альфия». Оборвал её Илья более жёстко и решительно. А Люда составит мне компанию за ужином. У тебя есть минут пять на всё про всё». У Люды не было никакого желания оставаться с хозяином дома наедине. От дурного предчувствия засосала подложечкой, и она едва не смолодушничала, испуганно закричав, что ни за какие коврижки не останется на кухне без Али. «Как скажешь», — пробормотала подруга, достала телефон и направилась к выходу. Люда едва не ринулась её останавливать с вопросом, А «Обязательно выходить из кухни, чтобы найти эвакуатор». Как только Аля покинула комнату, Люда не знала, куда себя деть и чем занять. Стол полностью накрыт. Куда податься? «Люда, и ещё». Голос мужчины невольно привлёк внимание, вынуждая девушку посмотреть на его обладателя. Он перестал упираться в стол, засунул руки в карманы. Но смотреть на Люду не перестал, и столь пристальное внимание тоже ей было непонятно. Она облизнула пересохшие губы, сожалея, что не использовала блеск перед тем, как спуститься к ужину, решив, что краситься точно не стоит. Ужин же не праздничный. А учитывая, какая атмосфера царила между Алей и Ильёй, подавно не стоило прихорашиваться. Губы у Люды пострадали от морозного ветра. Она несколько дней назад обветрила их, они в некоторых местах потрескались, и она усугубила ситуацию тем, что, как в детстве, начала их есть, снимая защитный слой. Мужчина заметил её ребячий жест и замолчал. Они стояли неподалёку друг от друга. Стол был небольшим, рассчитанным на шесть персон. Учитывая, что они стояли практически друг против друга, он видел, что она делает. И его взгляд задержался на губах Люды. Там мгновенно вспыхнуло, покраснев. «Молодец она, ничего не скажешь. Сейчас ещё Илья решит, что она соблазняет его». «Мы не с того начали». Продолжил он, при этом его лицо не стало мягче. «Я вижу, что обидел тебя резкостью и хотел бы извиниться. Ты попала под раздачу моего настроения, а это плохо и недопустимо, учитывая, что ты не только гостья Альфии, но и моя тоже». Люда мысленно ахнула. «Извинения она точно не ожидала». Илья не производил впечатления человека, способного признавать свою неправоту. Или Люда ошибается и в данный момент навешивает на человека ярлыки, совершенно его не зная. Слова Али одно. С ней он может вести себя как брат и защитник, с остальными людьми иначе. Люда смущенно провела рукой по лбу, отчаянно думая, как правильнее поступить. «Я всё понимаю», — выдавила она, желая выпутаться из щекотливой ситуации. Извинения Тарина оказали противоположный эффект. Никакого облегчения или утешения задетого самолюбия она не ощутила. Скорее, смущение Мы натворили дел. Сами виноваты. Я не говорю, что должна была отговорить Алю или поддержать её в безумной, на самом деле, затея Так получилось, и... Из груди Люды вырвался нервный смешок. или я не обращайте внимания на то, что я тут несу. Я волнуюсь. Брови мужчины медленно поползли вверх, и он качнулся на пятках. «Почему?» — напугалась. Честно призналась она. «Так ты принимаешь мои извинения?» «Конечно». А что она ещё могла сказать? Тем более, что Илья не сводил с неё взгляда, гипнотизировал, как и тогда в машине. И этот взгляд тоже производил двоякое впечатление. Как и сам Илья в целом. Он извинился, что ей ещё надо. Сейчас Люда должна расслабиться и включиться в общение. как, например, с тем же Тимуром, а у неё не получалось. Не получалось, и всё тут. Она с каким-то сожалением признала, что реагирует на брата подруги слишком остро. Это неправильно, так не должно быть. Но было. Против факта не попрёшь. Плюс внимание Ильи невольно будоражило Люду. Интерес взрослого мужчины не оставил её равнодушной. Может, конечно, никакого интереса и не было, И она придумывала всё на пустом месте. Но всё же Люда не была настолько наивна. Илья Тарин не первый мужчина за 30, который обращал на неё внимание. И она всегда с лёгкостью отходила в сторону, чётко давая понять, что не заинтересована в продолжении общения. А тут в груди разрастался настоящий пожар, тушить которое она оказалась пока не в состоянии. «Хорошо». Непонятно, чем бы закончился их разговор, но в эту минуту в комнату впорхнула довольная Альфия и с гордостью сообщила, что она всё устроила наилучшим образом. Вызвала эвакуатор, и теперь с машиной Тимура ничего не случится. «Я молодец!» — довольно пропела она с победной улыбкой, отодвигая стул и плюхаясь на него, после чего они приступили к ужину. Люда незаметно с облегчением выдохнула, мысленно поставив в голове галочку что надо постараться держаться от Ильи подальше. По крайней мере, не оставаться с ним наедине. Интуиция нашёптывала, что для неё их более близкое знакомство может иметь негативные последствия. С чего она взяла подобное, она не знала, просто чувствовала. И ещё. В голове билась какая-то мысль. Она появлялась и тотчас ускользала, не успев сформироваться. Порхала птичкой, то улетая, то снова напоминая о себе. Люда никак не могла за неё уцепиться, чтобы сформулировать, и эта неспособность немного раздражала. Как комар в тёмной комнате, когда уже легла спать. Зудит и зудит, и надо вставать, убивать комара, иначе даже не стоит пытаться уснуть. «Как тебе дом, Люд? Правда, он шикарный. А я тебе говорила, что Илья сам занимался дизайном. Хобби у него такое и...» Аля, мягко, но настойчиво прервал её мужчина, давая понять, что продолжать точно не стоит. И тут Люда поняла, наконец, в чём дело. Аля как-то обронила так между делом, что если Илья женится или, в крайнем случае, влюбится, он ослабит поводок и будет меньше её контролировать. Нет-нет, она не против, что брат проявляет о ней заботу и прочее, но иногда Али хотелось больше свободы. Подруга решила познакомить Илью с Людой именно с целью сводничества? Тогда многое остановилось на свои места. Люда мысленно чертыхнулась. Аля не могла так с ней поступить. Она ей говорила и не раз, что не планирует отношений. ни в ближайшем будущем, точно. Для неё главная учёба. Парни будут, но немного потом. Так Люда отговаривалась от назойливых расспросов, почему до сих пор одна, учитывая, что многие ребята обращали на неё внимание. Не хотела она, не могла. Пока точно. И что сейчас получалось? Поэтому Аля с маниакальной настойчивостью звала её на семейный ужин. Если Аля на самом деле затеяла подобное, они сильно поссорятся. «Чай, кофе или всё же вина?» «Ты нальёшь нам вина, или уж кокетливо поинтересовалась Аля, подмигивая Люде. «Будешь спаивать сестру и её подругу?» «Тогда Глинтвейн». «О, отлично! Слушай, Люда, а ты помнишь, говорила, что умеешь готовить отличный Глинтвейн?» что в походах вы его варили. Может, тогда поможешь Илье? А я? Я сейчас». Она сделала вид, что что-то важное прочитала в телефоне и снова поднялась с шумом, отодвинув стул. Через секунду её и след простыл. Люда с недоумением посмотрела вслед подруге. «А вот и первая ласточка. Алька, серьёзно?» «Так», — протянул Илья, складывая руки на груди, отчего рельеф его плеч обозначился сильнее. На мужчине была чёрная водолазка, которая выгодно подчёркивала его хорошо развитую фигуру. Он не был раскачанным, скорее, жилистым. От чего то Люда не сомневалась, что под водолазкой скрывается крепкое, мускулистое тело. И каждая мышца проработана настолько, насколько требуется именно Илье. Кровь повильнула к щекам Люды. Вроде бы ещё Глинтвейна не пила, а мысли потекли не в ту сторону. Она отвела взгляд, сделав вид, что рассматривает кухню, якобы ища бутыль с вином. «Что ж», — задумчиво и как-то чрезвычайно медленно произнёс Илья, поднимаясь. «Кажется, нас с тобой поставили перед фактом. Глинтвейн так, Глинтвейн. Поможешь?» Люда не сомневалась, что он отлично справится один. И её помощь совершенно не нужна. Но голова, решившая, что отныне она действует отдельно от мозга, уже кивала, принимая приглашение мужчины. Направляясь к шкафам, Люда говорила себе, что кухня большая, и они никак не будут мешать друг другу, каждый будет заниматься своим делом. Чтобы через минуту понять, что это не так. Илья постоянно оказывался рядом. Стоило ей отвернуться, потянуться за чем-то, сделать шаг в сторону, его фигура тотчас сдвигалась. Люда натянута улыбалась, пытаясь себя не накручивать. Но нервозность всё нарастало даже возникло желание всё бросить и сбежать. И желательно не наверх, в комнату, а к себе, в общагу, чтобы не видеть этого высокого мужчину рядом с собой. В какой-то момент они оказались у плиты рядом и столкнулись бёдрами. Люда ахнула, едва не выронив пакетик со специями и делая поспешный шаг назад. «Люд, в чём дело?» Сразу отозвался Илья, посылая в её сторону требовательный взгляд. «Мне казалось, мы прояснили возникшие недоразумения, а ты от меня шарахаешься точно от прокажённого. Или ты относишься к категории тех девушек, которые говорят одно, а думают другое». Люда сильнее сжала пакетик. «Не поняла». «Всё ты отлично поняла. Думаешь, я не вижу, насколько ты напряжена. Поэтому и спрашиваю. Я тебя нервирую? Ты всё ещё обижена? Я же предлагал урегулировать возникшее недоразумение». Откровенность хозяина дома вызывала странный эффект. Сама Люда, которая предпочитала всегда играть открыто и превыше всего ценила в людях способность говорить правду, стушевалась в очередной раз. Смотрела на Илью и растерянно моргала. Он ждал ответа. «Я не знаю». В конечном итоге уклонилась она от прямого ответа. «В смысле?» «В прямом, Илья. Вы, точнее, ты...» Она прокашлялась и выпалила то, что думала. Решив, что на самом деле будет лучше, если она выскажется, тем самым расставив точки над «и». Ты прав, наше знакомство не задалось, и первое впечатление друг о друге оставляет желать лучшего. Аля говорила, что у нее суровый брат, но я не ожидала, что перепадет и мне. Последние слова явно не понравились Илье, потому что он развернулся к люди лицом. То, что они стояли близко, играло против девушки. Ей казалось, что она физически ощущает его недовольство, и, главное, реагирует на него, что было сверхнеобычно. Собрав волю в кулак и стараясь не обращать внимание на волнения, разливающиеся в крови, Люда продолжила, не глядя мужчине в глаза. «Плюс ты взрослый, ты старше нас, и разница в возрасте, как оказалось, тоже лично для меня играет важную роль. Я не привыкла общаться с мужчинами старше меня на десять с лишним лет, «Мне немного дискомфортно». «Вот», — сказала. Она обхватила плечи руками, поглядывая на плиту. Ещё не хватало испортить Глинтвейн. Илья тоже посмотрел на тару, в которой варился напиток, и снял её с плиты, решив, что готово Самое время сделать шаг назад и вернуться за стол, но Люда продолжила стоять, ожидая реакции на свои слова. «Вот так покопаешься в памяти и не вспомнишь, что с первых часов знакомства...» Она с кем-то выясняла отношения. А тут вроде ничего крамольного не произошло. Ничего сверхнеобычного или даже серьёзного. А напряжение чувствуется. Причём не только с её стороны, раз Илья завёл разговор повторно. То, что ты говоришь открыто, похвально. Но при мой возраст? И уж не настолько я суров, чтобы шугаться меня лют. Я сказала, как есть. Уже тише добавила она. Я понял тебя. Он снова повернул голову в её сторону. Люда натянуто улыбнулась, встала на носочки, делая вид, что её интересует содержимое тары. Надо убедиться, что дело сделано, и тогда можно со спокойной совестью ретироваться хоть за стол, хоть в спальню. Хотя в спальню по канонам жанра рановато. Это будет выглядеть как настоящий побег и признание собственной слабости. Даже глупости. Глупой Люда выглядеть не хотела. Даже перед Ильёй. точнее, особенно перед ним. От мужчины по-прежнему ушло напряжение, и Люда тихо вздохнула. Кто её за язык тянул? Могла бы и притвориться, что всё отлично. А теперь все выходные он будет коситься на неё. Готово, да? спросила она, слабовольно желая сгладить атмосферу. Готово, подтвердила Илья, снова оборачиваясь. Он уперся поясницей в столешницу кухонного гарнитура. Люда нервно обернулась к выходу. А где Аля? Хороший вопрос. Что-то слишком резко она сбежала от нас. Может, важное сообщение? Естественно. Илья не скрывал иронии. Какая вероятность того, что он, так же, как и она, решил, что Аля заделалась в свахе? Большая. Очень большая. Если уж она считала её действия. Брат и подавно. А если он решит, что Люда в курсе? Что Аля ведёт себя подобным образом по договорённости? Хотя нет, не должен. Если бы у них была такая договорённость, то сама Люда должна себя вести иначе. Точно не куксятся и не шарахаться. Но всё равно на душе было тоскливо. «Я могу за ней сходить», — порывисто предложила Люда, не зная, куда себя деть. Чем снова заслужила более пристальное внимание со стороны собеседника. От его взгляда нервозность усиливалась. И вообще, прилично постоянно рассматривать гостью. Даже не рассматривать, пялиться. Точно она диковинная зверушка». Люда разозлилась. Она к нему в собеседнике не напрашивалась. А если его внезапно прошибла совесть, то в следующий раз пусть думает, как разговаривать с незнакомыми людьми. Вернётся сейчас. Никуда не денется. Вместо того, чтобы бегать за ней, предлагаю перебраться в зал к камину. Как тебе такой вариант? Хороший. Сердце предательски ёкнуло от предвкушения. «Илья, а можно будет тебя кое о чём спросить?»